Глава 30. -е. Бассейн дьявольской рыбы. Этим вечером, не в силах уснуть, мы долго сидели покоя сокровища в ящике, предоставленной Евнухом. Ящики были легкие, прочные, и драгоценности мы уложили так плотно, что смогли разместить в дополнительный ящик еще некоторые изделия из слоновой кости и другие ценные украшения. Прежде чем мы легли спать, Все ящики были прочно заколочены, обвязаны веревками, а к веревкам приложены восковые печати. Так как печати были с кольца принца Кая, я был уверен, что их будут уважать. На следующее утро мы послали Звайто, и когда он явился, немного навеселе, как выразился Арчи, мы рассказали ему историю, которую подогнали к нашим потребностям. «Майло мертв. Начал я». Главный Евнух вздрогнул. «Вы убили его?» — спросил он. «Нет, он совершил самоубийство». «Невозможно». «Я бы тоже так сказал, если бы не видел собственными глазами», — серьезно ответил я. Наверное, губернатор не хотел так поспешно выполнять свой долг. Садитесь, Войто, и выслушайте наш рассказ». Он сел, но выглядел встревоженным и недоверчивым. Когда вы вчера болели, сказал я. Мы отправились на прогулку. С солдатами губернатора, охраняющими каждую дверь? спросил он. Но вы же сами сказали, что есть тайные проходы, о которых не знает губернатор. Не забывайте, что мы доверенные друзья и посыльные принца Кайлунпу. Это могло удовлетворить его, но могло и не удовлетворить. Но он ничего не сказал и молча смотрел на меня. «Мы ходили по территории, стараясь никому не попадаться на глаза», — продолжал я. «Пока не подошли к большому бассейну у скал, в котором, как нам говорили ваши люди, обитает рыба-дьявол». «Это правда», — сказал Вайто. «Я сам видел это чудовище». Услышав это, я испытал большое облегчение, потому что это делало мое изобретение более правдоподобным. Пока мы стояли, глядя в бассейн, из рощи поблизости, Неожиданно показался губернатор и подошел к нам. В руке он держал обнаженный ятаган, какой используют ваши солдаты. И он казался очень рассерженным. Он обвинил нас в том, что мы познакомились с его женой и дочерью, сопротивлялись его солдатам и сказал, что больше мы от него не уйдем. Это показалось Евнуху вполне возможным. Он заинтересовался. «Мы рассердились и спорили с ним», — продолжал я. Неожиданно Майло громко закричал. Мы оглянулись и увидели большую обезьяну, которую зовут Фочу, царя, бегущую к нам из рощи. Я замолчал, и Вайто сказал. Он сбежал из пагоды несколько дней назад, и его не могли найти. «Мы все испугались», — сказал я, «потому что зверь казался очень свирепым и возбужденным. Только губернатор был вооружен, и когда Фочу набросился на нас, Майло вонзил в него и таган, но Фучу вырвал лезвие из груди, взмахнул им и одним ударом отрубил губернатору голову. Потом схватил тело и вместе с ним прыгнул в бассейн. Они оба погрузились в черную воду. Я уверен, что в это время зверь умирал, и, может быть, их схватил рыба-дьявол, потому что они больше не показались на поверхности. Я кончил рассказ. Главный евнух кашлянул. Он выглядел удивленным. «Но хотя тела исчезли, — добавил я, — голова Майло осталась на земле, там, куда упала. «Вот она! — сказал Арчи. «Мы называли его мертвой Головой, и это прозвище оказалось очень подходящим». Держа в руке этот страшный предмет, Арчи прошел вперед и положил голову к ногам Евнуха. Войто побледнел и молча смотрел на бледное лицо своего врага. Майло в ответ смотрел на него, и я видел, что глаза бусинки и пергаментное лицо не изменились в смерти. «Уф», — сказал Евнух, отворачиваясь, «этот человек, несомненно, мертв. Но кто поверит в ваш рассказ?» «Начнем с того, что поверите вы», — уверенно сказал я, «и заставите поверить других». Как? Я достал из шкафа листок рисовой бумаги, кисть и чернила. Там был большой запас этого. И разложил на столе. «Напишите то, что я вам скажу по-китайски, как написал бы Майло», — сказал я. Евнух улыбнулся, как будто его неожиданно осенило, и приготовился писать. Желаю умереть, как требует от меня долг», — диктовал я. Я выпустил священную обезьяну и доверился ее мстительной руке. Если в этой встрече я умру, весь мир будет знать, что Майло, губернатор Кван Кайнон и самый верный слуга принца Кайлун Пу полностью выполнил свой долг. Вайто кивнул как робот и принялся искусно писать, начиная с нижнего угла листа и двигаясь вверх. Его иероглифы были аккуратными и единообразными, и, кончив писать, Вайтос с довольным вздохом положил перо. «Я не взял ваши слова, но использовал идею», — сказал он. «А подпись?» — добавил он с хитрой улыбкой. «Подлинная подпись Майло. Пойду покажу голову и бумагу и буду приветствовать Майчина как нового губернатора». Ему так не терпелось действовать, что он схватил за косичку голову и потащил этот ужасный трофей, не завернув в аккуратный пакет, как сделал бы я. Файто мог не поверить в наш рассказ, но рад был избавиться от своего давнего врага. И мы дали ему возможность обмануть всех, кто хотел бы знать, как губернатор встретил свою смерть. Сейчас, когда я пишу это, передо мной вырезка из гонконгской газет с сообщением о смерти губернатора провинции Кван-Кайнон. В статье говорится, что Майло встретил смерть в соответствии с требованиями религии Синто из-за преждевременной смерти своего господина, принца кай пу Вице-короля Китайской империи. Через час мы вышли из наших помещений, прошли по дворцу и появились на территории. Всех солдат убрали, и евнухи кланялись, когда мы проходили мимо. Никакого возбуждения во дворце не было. Ремесленники работали, садовники подрезали кусты и пололи сорняки так же деловито, как всегда. Но спускаясь с холма, мы слышали хор воплей из губернаторского дома и поняли, что смерти уже объявили. Дворец начал вызывать у нас отвращение, и тем же вечером мы сказали Вайто, что выполнили все поручения принца Кая и хотим немедленно вернуться в Шанхай. Он ответил, что ему жаль, но он понимает, что неприятные инциденты, происшедшие во время нашего посещения, перевешивают полученные нами удовольствия. На следующее утро мы были представлены новому губернатору, который ждал нас в главном зале дворца. Он оказался слабым и нерешительным молодым человеком, чрезвычайно испуганным неожиданным возвышением и стремящимся побыстрее избавиться от нас. Мы объяснили ему условия нашего договора с его отцом Майло, и хотя мы не упоминали о десяти тысячах Таэлей, мы потребовали должного эскорта Дайчана и оплаты всех расходов во время возвращения в Шанхай. Новый губернатор... Охотно согласился с нашими требованиями, и я видел, что он в ужасе перед чужеземными дьяволами. Через 48 часов подготовка была закончена, и караван слонов, лошадей и слуг собрался на открытой площадке перед дворцом. Евнухи принесли тяжелые ящики и погрузили их на слонов. И хотя служители сгибались под тяжестью, они не жаловались, и у главного Евнуха не возникли подозрения. Войто оказался искренне расстроенным нашим отъездом. Мы сердечно благодарили его за гостеприимство и расставались, выражая добрые пожелания. Нашим эскортом руководил очень вежливый офицер, говоривший на ломаном английском и, очевидно, получивший от Майчина приказ проявлять к нам особое почтение и удовлетворять все наши пожелания. В результате в дороге никаких неприятностей от туземцев не было, и после приятного путешествия мы прибыли в Ичан. Здесь мы оставили слонов и лошадей и сели на пароход в Шанхай, взяв с собой эскорт из дюжины солдат. Эти ярко одетые воины вызывали всеобщее уважение и обеспечивали безопасность нашего проезда. В Шанхае нас ждал дядя Набод. Он был очень рад нашему благополучному возвращению. «Сокровища раздобыли?» — спросил он мы показали на запечатанные упаковочные ящики, которые разгружали носильщики. «Здесь достаточно, дядя?» — прошептал я. «Чтобы всех нас сделать рокфеллерами, если благополучно погрузим на борт чайки. Мы наймем специальный пароход в Усун», — заявил он. «И, зная мистера Перкинса, мы с облегчением позволили ему заботиться о сокровищах». «В Шанхае мы встретили доктора Гейларда и он по-прежнему был без работы. Он удивился нашему благополучному возвращению и задавал тысячи вопросов, на которые мы отвечали уклончиво, почти ничего не рассказывая. Но он был добросердечный человек и очень помогал нам, пока храбрость ему не изменила, и он сбежал от нас. Помни это. Я дал ему небольшой пакет, когда мы расставались на пристани, и попросил распечатать после того, как мы уплывем. Надеюсь, я помог доктору купить ферму в Англии, чего он так хотел. Хотя в пакете было то, что Арчи назвал «излишком в наших карманах», доктору это должно хватить. К счастью, в порту Вусуна таможников нет, и нанятый нами пароход подошел к борту «Чайки», и мы вместе с багажом переправились на наш корабль. Мой отец, офицеры, экипаж радостно встретили нас. И еще до того, как мы рассказали свою историю, Мы были далеко в море и направлялись домой. Я часто гадал, узнал ли кто-нибудь о том, что мы побывали в залах предков дома Кай и забрали сокровища. Но от провинции Кван-Кайнон далеко до палубы идущей чайки, и мы вряд ли когда-нибудь узнаем, что там произошло после нашего отъезда. С тех пор мы, мальчики-искатели сокровищ, побывали во многих приключениях, Не во всех мы получали такую же добычу, но, уверяю вас, таких же волнующих, и о некоторых из них я собираюсь рассказать. Эти удивительные истории вы можете прочесть в других томах приключений Сэма Стила. Конец четвертой книги. Читал Алексеев Михаил.